Глава третья. На востоке России от Киргиз-Кайсадской степи и до полуночного Студенного моря лежит суровый каменный пояс. Кругом гранит, скалы, покрытые дремучими лесами, среди гор глубокие озера, бурные реки. Край этот кишит зверями. В недрах каменных сопок, в падях, у гремучих вод лежат медные и железные руды. самоцветы невиданной красоты. Изумруды, горный хрусталь, красные самоцветы с искрами драгоценной шпинели, лалы, топазы, фатисы вишневые, гиацинты, юги зеленой шпинели, хризолиты — все это открыл простой русский искатель в горах. Над Неевой рукой повыше Мурзинской слободы медные руды плавильщик Дмитрий Тумашев на восточном склоне каменного пояса отыскал неслыханное по богатству месторождения узорчатых камней. 21 декабря 1669 года в царской грамоте писал о том открытии. Обыскал цветное каменье. В горах хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые. А еще ранее, в 1645 году, рудознатцы братья Стрешневы по указкам крестьян отыскали невьянские и ирбитские медные руды. Тысячи любознательных русских людей издревле шли по нехоженным тропам, открывая руды и драгоценные камни, скрытые в земных недрах. По старым русским летописям известно, что в края, уральские, издавна проникали предприимчивые новгородцы, храбрые ушкуйники. По озерам и рекам в больших ушкуях пробирались они сюда, и грабили охотников, отбирая пушнину — соболей, куниц, бобров. Три века с лишним охотничьи народцы платили ясак новгородским ушкуйникам. Предания передавали, что давно, в глубокой древности, неизвестный народ, чуть белоглазые, первым тронул каменные недра. В глубоких копаниях и ямах пришлые новгородской и московской земли, предприимчивые люди — Нашли человечьи кости, черепа, медные кайлы, молоты и рукавицы из доброй кожи, шитые крепкой жилой. По тем следам сметливые люди напали на железные и медные руды. Новгород покорился Москве, и московские бояре, прослышав про дорогую рухлядь, соболя, посылали на каменный пояс ратные отряды, ставя на перепутьях торговых дорог гарнизоны. В 1430 году солепромышленники Калинниковы основали в этих краях город Соль-Камскую. Этим положили начало горному промыслу. Соль была первым минералом, который потянул людей в недра каменного пояса. Московские государи, ведя войны с неспокойными соседями, весьма нуждались в разных металлах. В далекие годы при царе Иване Васильевиче Грозном, купцы водченики Строгановы, Копали и плавили медные и железные руды на разные подделья и оружие, но на первом месте ставили они добычу соли. Федор Лукич Строганов заложил в 1488 году у Соли-Вычегодской соляные варницы. Сын его, Аника Строганов, унаследовал от отца все его поместья, в том числе и варницы. Несмотря на огромные богатства, Строгановы были неугомонными предприимчивыми людьми. Внуки Федор Лукича решили выбраться на простор и выпросили у царя грамоты на Прикамские земли. Григорий Строганов получил обширные земли от Соликамской до устья реки Чусовой, Яков – привольные края по Чусовой с притоками и по Каме-реке ниже Чусовой. В 1574 году царь разрешил им копать на тех землях металлы. Местные вольные народы не сдавались пришлым московским людям. беспрестанно тревожили их. Чтобы оберечься от лихих набегов, Строгановы по торговым путям построили укрепленные острожки, пригласили на ратную службу казачьи лихие ваташки Ермака. Отсюда и начались Ермаковы походы по рекам Чусовой и Сылве до хребта, через хребет волоком в реки Тагил и Туру в бескрайнее царство Сибирское. Так из года в год шло освоение далеких земель. Отдельные доходчики в этих местах сами по нужде добывали руды, плавили их в малых печах-домницах. Дмитрий Тумашев, первооткрыватель самоцветов на каменном поясе, у истоков рек Неевы, Режа и Исети, между озерами Таватуй, Аятским и Исетским найдя руды, поставил в 1669 году железоделательный завод. Рудознатец Федор Рукин с людьми из Колчеданского острога в 1682 году разведал руды неподалеку от Далматовского монастыря. Монахи скоро поняли толк в железных и медных рудах. На реке и Сети вотчина Далматовского монастыря построила завод. Копали и возили в него руды с речки Каменки тяглые мужики. Христолюбивые черницы не щадили работников. томили в шахтах, а слушников били батагами, надевали на шею рогатки, ни лечь, ни спать. Тяжко жилось монастырским крепостным у стен Далматовой обители. Так возникали на каменном поясе заводы. Были они маленькие, существовали недолго, зачастую их переносили с места на место, но положили те заводы начало металлургическому делу. Московские и новгородские купцы, расторопные служилые люди, Стольники и думные дворяне, дьяки и подьячии, солдатского строю офицеры и стрельцы, монахи и торговые гости, а больше всего простые русские люди, кабальные, посадские и казаки, все они, как капля воды в породу, пробирались на каменный пояс и отыскивали руды, соль, самоцветы и слюду. В ту давнюю пору уже возникали товарищества для широкого розыска горных сокровищ. По замыслу боярина Артамона Сергеевича Морозова возникали кумпанства для розыска золота, серебра, меди и других металлов. В конце семнадцатого века розыском золота и серебра на Урале занимались Яков Галкин, Семен Захаров и Андрей Виниус. И много было других, которые помышляли о розыске руд. Все эти предприимчивые люди потихоньку жадными руками захватывали родоносные земли, а коренной народ башкиры и татары изгонялись. И без жалости истреблялись захватчиками. Московские цари при этом положили строгий запрет: не дарить, не продавать коренным народам железо. Спаси бог, чего доброго, они ружья до да сабли наготовят. Еще до своего отъезда в Иноземщину царь Петр Алексеевич в 1696 году повелел верхотурскому воеводе Дмитрию Протасьеву разузнать, где есть лучший камень-магнит. и добрая железная руда. Оборотистый и смекалистый воевода понимал толк в рудном деле. Он в тот же год представил царю образцы потребных руд. Камень-магнит воевода раскопал на берегу неуемные речки Тагилки, а железную руду — на Неве. Руда была добра, выгодна к обработке, богата железом. Тут вспомнил царь про опытного тульского кузнеца Никиту Антуфьева, и повелел отослать ему невьянскую руду для испытания. Никита быстро взялся за дело. Выплавил из присланной руды отличное железо, сделал из него несколько ружей, замков, бердышей и делом доказал царю, что невьянское железо не хуже свейского, плавится с выгодою и весьма годно в оружейном деле. Толковая работа тульского кузнеца понравилась царю. Он приказал верхотурскому воеводе Немедленно поискать удобное место для постройки завода и на том заводе лить пушки, ядра, железо для фузей. Место это было определено. И в 1698 году на реке Неве под деревней Федьковской заложен был завод. Через год отобрали на московских заводах мастеров литейщиков и отправили на каменный пояс. Первое добытое железо водной дорогой доставили в Москву, Где на пушечном дворе его подвергли испытанию. Знатоки из кузнецкого ряда признали железо весьма годным. Часть невьянского железа отослали для испытания в Тулу. Вновь загорелся Никита Антуфьев. Заторопил кузнецов, Акинвка неделю не вылезал из кузни. Ну и железо. Оно звонко пело под молотом Акинвки, и молодой кузнец крякал от удовольствия. Горы бы такого железа, все бы перековал на фузеи. Когда посылали сработанные из присланного железа ружья в Москву, дознался от отца Акинвка, что кованное им железо русское, и копано оно в недрах каменного пояса. Потянуло молодого кузнеца повидать далекие Уральские горы. Вот бы добраться до них, да загреметь кайлом так, чтобы гул по земле пошел. Антуфьевы собрались в дальнюю дорогу. Ладили большой обоз. Царю везли фузеи, алебарды. На посаде покупали тульских бойцовых гусей, резали живность, замораживали, укладывали в короб. Известно, сгодится все в Москве-матушке. В Москве всяк подьячий любит пирог горячий. Известно, подьяческий карман, что утиный зоб не набьешь. Потому бойся худого локтя до да алчных глаз и всякую беду подарком отводи. Отошли метели, потускнел снег, не отливал больше голубоватым отцветом. Подходила весна. Днем пригревало, и на реке Тулицы посинел лед. На первой неделе Великого Поста тронулся Никита с обозом в Москву. По дорогам на пригорках бродили изголодавшиеся галки. Обоз двигался ходко, у Акинвки на сердце лежала радость. Скоро увидит царя Петра Алексеевича. Проехали знакомую Никите деревеньку, где он купил Дуньку. На Попаске крепостные мужики обступили обоз, допытывались. — Не надо тульскому купцу девок? Год, но не на девок урожайный, девки подоспели, добрые, работные. Никита задрал вверх бороду, весело оскалил крепкие зубы. — Ишь ты, понравилось. — Годи, народ, с Москвы повертаюсь, дела заварю, всех девок и парней поскупаю. Деревеньки по дорогам лежали ободранные, серые, и народ встречался рваный да голодный. Год был неурожайный. Окинвке было двадцать три года, но хватка в нем хозяйская. Он прикидывал про себя. Кому беда, она может быть в самый раз. В рудник скорее загонишь голодного человека. На ночевках приходилось смотреть в оба, как бы кладь не своровали. По дорожным корчмам да кабакам много тати вертелось. Только и ждали минуты, как бы дорожному человеку разор учинить. Шли обозом в Москву неделю. Въехали в престольную в полдень, по городу гудел колокольный звон, и над церквами кружили несметные стаи ворон и галок. У заставы подлерогатки стояли досмотрщики и выглядывали бородатых. Никита прослышал, был царский указ. Повелевалось всем подданным, кроме... пашиных крестьян, монахов, попов да дьяконов, обязательно сбрить бороду. С бородатых досмотрщики взыскивали пошлину. С пеших по тринадцати алтын две деньги, а с конных и более. Антуфьев с немалым сердечным сокрушением достал кожаную кису и отсчитал досмотрщикам алтыны за бороду. — Эх, жалость-то какая! Времечко-то, без рубля и бороды не отрастишь! — пожаловался Никита фискалом. Рибой досмотрщик с плутоватой рожей алтыны взял и выдал знак. А на том знаке написано было «С бороды пошлина взята, борода — лишняя тягота». Посмеялся он над Антуфьевым. — Что приуныл? Аль того не ведаешь? Плохое дерево растет в сук да в баллону, а худой человек — в волос да в бороду. Обрей волосье, алтыны уберегешь. Никита сумрачно сдвинул брови, сказал строго. — Борода дороже головы. Досмотрщик не унялся, захохотал. — Ус в честь, а борода и у козла есть. — Ты, мил человек, не очень-то, — строго пригрозил Антуфьев. — Я к самому царю Петру Алексеевичу зван на Москву, а с гостем можно бы и поласковей. Досмотрщики махнули рукой. — Езжай, езжай, путь дорога тебе! То — То-то! — крикнул Никита и шевельнул вожжой. Возок помчался. — А все ж таки жаль, Алтынов! Да кука от того легла на сердце. Остановились тулики на постоялом дворе у заставы. Низенький проворный корчмарь с воровскими глазами, глядя на богатый обоз, залебезил. Воски убрали под навесы. Никита порасставил своих обозных сторожей, пригрозил корчмарю. — На вазах добро государева, оберегай. Ежели что царь Петра Алексеевич голову с плеч снимет. Корчмарь косо поглядел на Никиту. Кузнец высок, черномас, глаза острые. — иж сатана! — подумал Корчмай. — Силен знать, проворен. Таким только сейчас и жить. — Прикажешь для утробы, что подать? — завелил он. — У нас все свое, — степенно ответил кузнец. — Человек раньше богу должен воздать, а потом утробу насытить. Антуфьевы обредились в новые озямы, переобулись в козловые сапоги с подковами, а Кинвка лихо заломил баранью шапку. поторопились в город. У Симона на мокром болоте выстояли обедню. Батька истово крестился и бил поклоны. Дело затевалось серьезное. Окинвка со святыми беседовать не любил. Глядел по сторонам, да на московский народ зенки пялил. Народ, видать, ловкий, не зевай. Впереди у клироса на коленях стояла старая боярыня. Потухшими очами впилась в тусклые образа. Одета она была в потертую кунью шубу. Кинвка весело поглядывал на гревастого попа. «Попина высок, пасть львиная!» «В этакую пасть да что фатри водки плеснуть!» — думал Акинвка. «Совсем другой разговор с Богом завел бы!» Отмолившись, Никита повел сына по Москве в Кремль. От дотошных людей узнал кузнец, что царь в столицу пожаловал на масляной неделе и теперь вершит спешные дела по воинскому разряду. Шли кузнецы по кривым улицам и дивились. уй, малюда! Акинвка ухмылялся. «И когда только московские бабы успели нарожать столько народу? Кипнем кипела Москва, по площадям и улицам спешил народ всякого звания. На площадях проставлены вазы, на них живность, куры, индейки, в бадьях свежая и соленая рыба, мешки с зерном и с крупой, свиные и бараньи туши». Промеж вазов толкут грязный снег посадские людишки в желтых шубах с длинными рукавами. Подьячий с двумя песцами шныряет в толпе, собирая налог. У базаров церкви. Над ними кружат крикливое воронье до да галки. А на папертях пристают за подачками юродивые. Тут же на торчком поставленных поленьях расселись мужики, и цирюльники стригут их. Под ногами пестрит густой ковер остриженных волос. На Красной площади перед Кремлем народ, толкуном. Бродят преображенцы, копейщики, мелкая приказная крыса. Снуют лоточники с блинами, со студнем. Посреди площади врыт толстый столб железной цепью. У столба два палача хлестали батагами холопа за украденную в обжорном ряду слотка краюху хлеба. Рыжий дьяк с гусиным пером за ухом, с чернильницей на пояске отсчитывал удары. Холоп был голоден, тощ, но терпелив. Под батагами не дрогнул, не закричал. Глядя на его мускулистую спину, Никита одобрил. — Молодчага, люблю дюжих. — А ты, кат, подбавь жару. Может, не сдюжает и взмолиться? Уйди, — крикнул на кузнеца палач. — А то самого ожгу узнаешь тогда. — Ух, дьявол! — выругался Никита, покосился на ката и нырнул в толпу, подальше от греха. Акинвка нахально расталкивал народ. Неподалеку от Спасских ворот куражился пьяный поп в затасканной сермяге. У Кремля народ сгрудился плотным кольцом. Над толпой высился конный Берюч в красном колпаке. Кузнецы протискались вперед, Берюч зычным голосом читал царский указ. Антуфьевы насторожились. Глашатый сулил награды, прощение старого воровства и попустительства, тем, кто сыщет рудные места, берюч изо всей силы кричал. Каждый какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, имеет право искать, плавить, варить и чистить всякие металлы: золото, серебро, олово, свинец, железо, такие минералы, як оселитру, серу, купорос и всякие краски, потребные земли и каменья. Никита и Акинвка стояли, затаив дух. Берюч повысил голос и закончил. — За объявление рут от великого государя будет жалование, а за сокрытие — горькое битье батагами и яма. Глашатый кончил читать, народ зашумел. Тульские кузнецы выбрались из толчаи. Никита просиял, поглядел довольно на сына. — Ну, Акинвка, ко времени мы подоспели в Белокаменную. Будет толк. Сын глянул на кремлевские башни и сказал весело, «Эк, в каких хороминах живет царь?» Вошли в Кремль. Никита заметил большую перемену с той поры, как впервые здесь был. Появились пустыри-пепелища. В прошлом году в жаркую пору под Петра и Павла в Кремле закружил пожар и истребил много строений. Погорели государев дом и древние кремлевские церкви. На Иване Великом царь-колокол погорел и ухнул озимь, раскололся. Рушились в Кремле древние церквушки и хоромы. По царскому приказу многие домины бояр были снесены, а земли взяты в казну. В Кремле и вокруг него шла кипучая работа. Государь укреплял Белый город. Опасался он, что шведы решатся идти на Москву. Сам Петр Алексеевич внимательно осмотрел кремлевские и китайгородские стены. Одряхлели они, поросли мхом, осыпались откосы крепостных рвов, ворота осели. Царь велел срочно подновить все. Кругом Кремля день и ночь возводили грозные земляные бастионы. Рвы и высокие валы окружали Кремль с двух сторон, а с третьей вырыли глубокий ров и обложили его камнем. Укрепили врата под Спасской башней, облили их медью, установили щиты с решеткою. На этот раз с большими трудностями кузнецы добрались до царских палат. В прихожей оповестили, что государь уехал по делам в Троице-Сергиевскую лавру и возвратится только на другой день к полудню. Кузнецы почесали затылки, делать нечего, пришлось возвращаться на постоялый двор. Никита один отправился к заставе, а Акинвка остался побродить по Москве. Выйдя из Кремля, молодой кузнец пересек Красную площадь и вышел к торговым рядам. У него глаза разбежались. Ух, сколько добра на показ повыставлено! В каждом ряду свой товар. Лавки распахнуты, заходи, народ! Вот развешаны сукна, в глубинных коробьях холсты, нитки. На длинных шестах подвешены кушаки, шапки, сапоги. А вот утварь церковная, парча и позументы, бусы и конитель. В шубном ряду выставлены расшитые шубы до охабни. Тут и обшивка для сарафанов и боярских кафтанов. Ко всему присматривался, приценивался Акинфка, все надо знать. Потолкавшись в торговых рядах, он прошел в Кузнецкую слободу, к неглинной речке. Многие десятки бревенчатых кузнец тянулись в ряд. По улице разносился веселый перезвон на ковален. У кузнец валялось ободье, стояли рыдваны, знать, для починки черномазы Черномазые кузнецы возились у кузнец. Все было такое знакомое и близкое для Акинфия. У одной из кузнец стояла толпа преображенцев. К столбу привязаны два добрых скакуна, и кузнецы ладили коням подковы. Народ любопытствовал. Подошел и окинвка. Загляделся на преображенские мундиры, потом заметил работу кузнеца и не утерпел. — Разве то работенка? Коня нечто так надо ковать. И то, разве ж это подкова? Упругим шагом он подошел к мастеру и вырвал из его рук подкову. Кузнец осерчал. «Ты кто и по какому делу? Шатучий! Ей, солдаты!» Преображенцы обступили окинвку. Тульский кузнец не растерялся, повернулся к ним лицом, держа в руках неуклюжую подкову. «Гляди, братцы, вот работенка!» Он понатужился, развел широкие плечи, и на глазах солдат подкова хряснула и развалилась пополам. Преображенцы ахнули. «Вот так медвежатник!» Кокинвка раздвинул народ и прошел в кузню. В ней пылало разом три горна. Перемазанные в саже, в рваных рубахах и в прожженных кожаных передниках кузнецы подтели в натужной работе. К подошел угрюмый бородач с косматыми бровями. Они, как густой мох, свисались над бровниц. Черные глазки сверкали злобно, как у зверя. Он люто глянул на тулика. — Откуда чертяка подкинул? Кто такой? В кузню протискались преображенцы, любо посмотреть на такого богатыря. Впереди всех выставил широкую грудь ладно сложенный преображенец. Он пощрительно улыбался Акинвке. Туляк скинул кафтан, засучил рукава и подошел к наковальне. — Давай, ручник, а после узнаешь, кто такой. Слышь, что ли? Преображенцы зашумели. Акинфка крикнул. — Конь, жар птица, люб мне! Дай-ка слажу ему наилучшую подкову, сносу не будет ей. Хозяин кузни побагровел, по его лицу отцветом заметалось пламя горнов. Статный преображенец весело блеснул живыми глазами и поддержал окинвку. Не перечь хозяин, давай, что требует парень, а не то кузню по бревнушку раскатаем. Бородач недружелюбно поглядел на тулика. Железо спортит. Преображенец шевельнул пушистыми усами. Голубые глаза его смеялись. — Ежели спортит, мы ему морду намоем. Солдаты дружно захохотали. Акинвки подали кусок железной пластины и ручник. К наковальне подошел молотобоец. Туляк сунул в раскаленный горн пластину. Преображенцы с нетерпением выжидали. Бойки с голубыми глазами, поощряя, подмаргивал Акинвки. — Не сдай, друг. Молодой кузнец выхватил клещами из горна, добила накаленную пластину, и бросил ее на наковальню. Веселый перезвон раздался в кузнице. У преображенцев повеселели лица. Поняли они, что кует опытный кузнец. Со всей кузницы сбежались мастера. Какой дьявол там тешится? Акинвка быстро сковал подковы. От бодейки, где они стыли, шел порог. Туляк вышел из кузни, живо и легко, как играя, подковал резвого коня. Искакун, чувствуя сильную руку, поддался. проржал покорно и тихо. — Вот оно, как надо! Акинвка снегом умыл руки, забежал в кузню, надел кафтан. «Молодчага — Молодчага! — закричали преображенцы. — Идем с нами, до царева кружала! — По что не выпить? — откликнулся Акинвка. — Я всегда готов, братцы! Тут к тулику тяжелой походкой подошел хозяин. Он глянул медвежьими мохнатыми глазками, буркнул. — Кузнец добрый, как звать-то? Акинфка шагнул к горным. Там стоял толстый железный пруд, им ворошили уголь в горне, шуровали в печке. Туляк хватился за него и мигом погнул. Вот тебе на памятку. Первый, чтобы помнил, что ковать коней надо добро. Акинфка связал железный узелок, хозяин изумленно раскрыл рот. У пучеглазого преображенца озорно заблистали глаза. Дабы лаской прохожих людей привечал, вот те второй узелок. Не натужась, Акинфка ловко перекрутил железо. — Ух ты! Лицо хозяина кривилось непривычной улыбкой. Кузнец не дал опомниться. — А вот те третий! — завязал он еще один железный узелок. — Чтобы помнил. Ковал у тебя тульский кузнец Акинфий Никитов Антуфьев. Вот оно что. Да закрой хлебала, не то ворона влетит. Туляк бросил узловатый жезл к наковальне и крикнул. Айда, ребята, вкружало царское. Всех за свой кошт угощаю. Преображенцы с шумной ватагой повалили за Акинкой. Пучеглазый подошел к Атинвке, схватил его за руки. Глянув друг другу в глаза, оба дружно обнялись и расцеловались. Ну, брат, спасибо за коня. Случись, не забуду твои услуги. Видать, коней крепко любишь, полюбопытствовал Атинка. Люблю, сознался преображенец. Легко взлетел на коня и махнул треуголкой. — Прощай, друг! Он поскакал по дороге к заставе. К Акинвке прижался плечом детина в косую сажень усы, как у запечного таракана. Солдат повел ими и горячо дыша спросил. — А знаешь, кто это был? — Известно, кто, — уверенно откликнулся Акинвка. — Преображенец. — Да то не все, — солдат прокашлялся. — То был царский денщик, чуешь? — Сашка Меньшиков. «Ну!» — теперь и в корозинул рот. «Эх, тетеря ты! Что ж ты мне ранее не сказал? Нужный человек он мне! Ну да ничего, еще свидимся. Веди в кружало!» Акинфка с преображенцем и повернул к царевым кабакам. На балчуге в царевом кабаке шумно, сумеречно, сам кабак на острог похож. Просторная закопченная изба огорожена дубовым тыном. К избе приложена клеть с приклетом, под ними погреб. На дворе у дубовой колоды цепь с ошейниками. На нее сажали буйных петухов, пока не очухаются от блаженного морока. В кабаке на почерневшей стене висел сальный светец, от людского дыхания колыхалось пламя. Справа в углу — широкая печь с черным зелом. у печки стоят рогачи. Над челом сушатся прокисшие портянки. На полке расставлена питейная посуда, яндова, осьмуха, полосьмуха, для мелкой продажи крюки и мелкие чарки, повешенные по краям яндовы. За прилавком — целовальник. Ватага преображенцев ввалилась в кабак. В тесноте пьяно голдели посадские людишки, нищеброды, мастеровые, а то просто бродяги. Завидев преображенские кафтаны, вкружали притихли. Усатый преображенец стукнул кулаком, дрогнул дубовый стол. «Водки!» Целовальник молча переглянулся с подручным. Тот наклонился под стойку и выволок прохладный бочоночек. Кабатчик стал садить в яндову чистую водку. Петухи завистливо вздыхали. Еще бы! Ведали они, что вор из карида-целовальник отпускает им водку, разбавленную водой, а то и известью. И что еще хуже, может, приправленную сандалом. Акинвка скинул кафтан, одернул рубаху, баранью шапку долой. «Гуляй, ребята!» Преображенцы хлистали водку, как воду. Многие вытащили из карманов рога, курили табак. По кружелу пополз сизый, едучий дым. Однако Акинвка не терял рассудка, пил мало, больше других раззадоривал, сам прислушивался, что кричат пьяные преображенцы до да петухи. Выглядывал кузнец потребного человека. Усатый преображенец пил угрюмо и жаловался. Я, брат, один, как ворон на перепутье, всю родню порастерял. Кои были, по расколу сбегли, а я остался. Не люблю киржатского бога я. Тяжел он и больно беспощаден, а сам, небось, черен, и душа у него уголь. Слышка, а сбегли они на каменный поезд, там, сказывают, раскольничьи скиты, а еще бают руды там. Слыхал, что царские берючи кличут. Акинвка жадно схватил преображенца за руку. Отколь знаешь. Преображенец обсосал кончики рыжих усов, от хмельного у него порозовели скулы. — Все знаю. Солдат прищурил зеленый кошачий глаз. — Сам провожал. Обережение ради от лиходеев, дьяка рудного приказу на те места. — Приволье! У Акин пальцы на ногах свело судорогой, горло пересохло. Затаив волнение, кузнец спросил. — Брешешь ты, что руды там! — Я, брат, не пустобреха, солдат. Там край привольный, горы да лес, железо под ногами. Пьем, что ли?» Солдат, посапывая, пил много. Выпив кружку, обсосав усы, сказал. «Меня зовут Изотом, Изот Бирюк. Запомни, может, когда сгожусь. Я, брат, ни крови, ни черта не боюсь. В Преображенский пошел, сбег от боярина». Акинфий очарованно глядел на тронутое оспой лицо Преображенца. Кругом галдели охмелевшие. Целовальник зорко посматривал за народом, да время от времени выходил из-за прилавка и оправлял светец. По задымленным стенам колебались уродливые тени. Слегка покачиваясь, кузнец вышел из избы. Двор был окутан тьмою. В черном небе рассыпались крупные звезды. Из-за дубового тына с Москвы реки набежал ветерок. Посредине двора темнело что-то. Акинфка подошел, вгляделся. На конском помете лежал посапывая пьяный ерышка. На поясе болтались медная резная чернильница и пук очиненных гусиных перьев. В рот петуху вложен был кусок дерева, а завязанное это клепало тряпкой на затылке. Ерышка спал на стуж, лицо у него посинело, ветер шебаршил его бороденку. А кинвку осенило. Вот кто напишет челобитную царю о рудах. Чем черт не шутит? — Эй, и вставай! Кузнец ткнул Ярышку сапогом в бок. Петух замычал с просони. Акинвка сгреб его за шиворот, поставил на ноги. Ярышка покачивался. — Стой, приказная крыса! Акинвка взял пьяницу за грудки и тряхнул его. «Дай откляп, — Дай от кляпа опростаю. Он освободил Ярышке рот. — Ты кто? — Не видишь, что ли? — скрипучим голосом закуражился Ярышка. — Пищик-повыччик, приказна строка. «На кого поносную кляузу писать хож? Пьянчуга потянул курносым носом, бороденка у него дрыгала, от стужа зуб на зуб не попадал. «Идем, что ли, в избу?» Окинвка потащил Ярышку в кабак. Целовальник недружелюбно покосился на обоих. Петухи закричали. «Кобылка чухался. Кузнец подвел Ярышку к стойке. «Наливай чарку по поболе!» Петуха простал ее... Благодетельное тепло пошло по жилам. Он крякнул. — Ну, благодарствую. Че ж писать? — поглядел он с готовностью на кузнеца. — А ты, божья рожа! Ерышка нисколько не обижался на целовальника за вбитый в рот деревянный кляп. — Отведи нам комору дотащи тащи до огуречного рассолу. Голова больно трещит. Усатый преображенец-бирюк сидел за дубовым столом каменным идолом. Хмель не брал его. — Ты умно затеял, — одобрила накинвку. — Пиши, челобитную, непременно выйдет. По рукам твоим вижу жилистый ты. Только тебе и хапать земное богатство. Ставь еще что В тесной горнице в светце трещало сало. Ерышка, высунув язык, выводил усердно. — Державнейший царь, государь милостивейший, — Акинфка привалился грудью к столу глядел на бумагу сопел а ты ярыга пиши царю сколь его государевым велением запрет положен рубить на уголь лес пожалованный нам в малиновой засете оттого не выходит продолжать литье пушек и снарядов в туле посему бьем челом о дозволении добывать руду на каменном поясу на заводе невьянском а условия такие кузнец хитро сощурил глаз и стал излагать условия Ерышка опорожнил стопку, крутнул головой и захихикал. — Ну и хватка у тебя, молодец. По нынешним годам далеко пойдешь, ежели ноги тебе загодя не переломают. Ась, пишу, пишу. Ерышка склонился на челобитный, перо заскрипело. Ночь была темная, ветреная, где-то залаяли цепные псы. Караульщики глухо постукивали в било. В слюдяных и брюшинах из рыбьего пузыря окошках давно погасли огни. пропели петухи в горницу ввалился берюк. уходим помни в случае чего зови заскрипели ворота хлопали дверьми и кружела с гомоном уходили пьяные преображенцы утром Акинфка вернулся на постоялый двор батька встретил хмуро где был сын положил перед отцом челобитную никита оглядел бумагу пощупал так «Та выдохнул он На крутом лбу собрались морщинки. — Так, дело хорошее. — Одначе ты, сучий сын, без моего спросу? Всю ночь думку я держал. Заворовал ты. Хотел идти в разбойный приказ. Счастье твое, что дело обладило, то быть тебе битому. — Прости, батюшка, так довелось, а упустить удачу пожалел, — поклонился отцу Акинфий. В окна заползал синий рассвет. На улице скрипели вазы. На дворе под поветью бронились мужики. Никита взглянул на отблески зари и заторопился. — Ну, живей, надо собираться к царю.